Повторение и систематизация изученного. Разделы науки о языке. Наука о русском языке состоит из многих разделов. Фонетика изучает звуки. Лексика изучает слово и его лексическое значение. Словообразование изучает морфемы, части слова и способы образования слов. Большой раздел науки о языке «Грамматика» включает два раздела – морфологию и синтаксис. Морфология изучает части речи. Орфография изучает правила написания слов. Синтаксис изучает словосочетания, предложения, текст.